Глава 21. С утра она твердо решила встречать мужа у ворот следственного изолятора, представляла, как он выйдет, она обнимет его, удивленного и счастливого. Потом они поедут домой. Только не в эту квартирку Риты, а к себе, где можно будет забыть все, что происходило в последние недели. Можно будет дождаться звонка сына, а еще лучше не ждать. Когда он залезет на какую-нибудь сосну, а самим, разузнав местонахождение их отряда, туда отправиться. Провести с Петькой несколько дней, делая то же, что и все остальные. Откапывать вместе со всеми сбитый более семидесятилетий назад военный самолет, жить в палатках, готовить на костре еду, а потом уже вернуться втроем. По привычке Зварыкина приготовила завтрак, села за стол, только смотреть на еду не хотелось. За окном был двор чужого дома. Стояли автомобили и на детской площадке сидели возле колясок молодые мамы, что-то увлеченно обсуждая. Может, произошедшее здесь убийство? Сделав глоток остывающего чая, Лена взяла телефон. Набрала номер Валерия Ивановича, но его мобильный был отключен. Она несколько раз набирала номер, но результат был один и тот же. Чтобы как-то убить время и сократить ожидания, она села за компьютер. собираясь начать новую книгу для Кадилова. Но, как только вспомнила их последнюю встречу, решила ничего не делать для этого человека. Ничего. Это значит, что придется уйти из его института, забыть о предложенной работе в мэрии, искать что-то другое, пусть не такое престижное и прибыльное место, но зато спокойное и необходимое простым людям. Поглядывать на циферблат на стенах часов было невыносимо муторно, Хромоногая минутная стрелка спотыкалась на каждом делении, а часовая не двигалась вовсе. Около полудня раздался звонок. На экранчике мобильного высветился номер Майоровой. Отвечать не хотелось. Телефон продолжал трезвонить, потом стих, но через несколько секунд зазвучал снова энергии. Вероятно, Тамара хотела сообщить что-то очень важное. Пришлось ответить. «Не спишь?» – поинтересовалась школьная подруга, И тут же начала делиться новостями. Депутат бросил Ирку, как я и предполагала. Я только что позвонила ей на работу и пригласила на выходные в гости. Она была отказалась, а потом сказала, что придет одна. Ты понимаешь? Все, как я и... Потом, прервала Елена. я сейчас занята. Только не забудь перезвонить, когда освободишься, не обиделась Майорова. А я пока подробности разузнаю. А звонка от Валерия Ивановича не было, и его телефон по-прежнему был отключен. Это вызывало недоумение, ведь он знает, как она ждала этого дня. Зато позвонила Вика, и то, что она сообщила, удивило еще больше. «Только что Виктор Васильевич заскочил домой», — сказала девочка. «Вошел в квартиру, ему кто-то позвонил. Он снимал в коридоре ботинки и переспрашивал. В самом деле освободили? Прямо в зале суда?» Но дело-то остается, там ведь и видео имеется. Именно так и говорила, слово в слово. Я сразу подумала, что это о вашем муже идет речь. Виктор Васильевич сейчас дома? Пока еще у себя в кабинете. С кем-то по телефону болтает. Хотите, чтобы я подслушала, о чем? Ни в коем случае, я сама с ним свяжусь. Сердце колотилось так громко, словно где-то рядом проносился поезд. И от стука его колес закладывало уши. Колю освободили. А он почему-то не звонит ей. И Валерий Иванович тоже молчит. Неужели что-то случилось? Но что может случиться, когда Коля уже на свободе? И у кого можно узнать, кому звонить? Не Кондакова же в самом деле. То, что случилось сегодня, казалось совершенно невероятным. Но ведь и все, что происходило в последние дни, тоже было какой-то иной реальностью. Люди, которых она, как ей казалось, знала очень хорошо – Стали вдруг другими, непохожими на самих себя прежних. Хотя кто изменился? Кадилов, Пышкин, Топтунова с Майоровой? Они остались прежними. Изменилось лишь представление о них. Раньше Лену мало волновало, какие люди ее окружают. Не делают ей зла, и того достаточно. Но ведь и добра в ее жизнь они тоже не принесли. Максим Максимович, очевидно, считает, что Зварыкина ему обязана. За работу, за книгу. Которое она за него написала, и за те другие, которые еще напишет. Но ведь Кадилов получит за книгу куда больше, чем заплатил ей, своей подчиненной, и считает при этом, что имеет какие-то права на нее. Пискнул мобильник, сигнализируя о том, что поступило сообщение. Алена открыла его и удивилась. «Спускайтесь, жду вас в машине, Ася». Лена не сразу поняла, кто прислал ей послание. Смотрела на часы почти три часа дня. Потом вспомнила, что Ася – это подруга Валерия Ивановича. Только зачем она ей понадобилась? Но когда поняла, что, возможно, внизу, возле подъезда, стоит машина, в которой сидит не одна Ася, а рядом наверняка адвокат, и, может быть, Николай, тут же побежала к выходу. Она пролетела мимо нескольких припаркованных машин, заглядывая в каждую. Все были пусты. Потом увидела подругу Валерия Ивановича, сидящую за рулем. Но кроме нее никого в салоне машины не было. Лена открыла дверь и спросила. «А где Николай?» Ася вместо ответа показала ей на переднее пассажирское кресло. Зварыкина опустилась на него и задала вопрос иначе. «Вы не знаете, где мой муж?» Девушка кивнула, и почти сразу автомобиль тронулся с места. Так они пересекли двор. выехали на улицу и куда-то помчались. Ася поглядывала в зеркало заднего вида, потом резко сбросила скорость и, развернувшись через двойную сплошную, направила машину в обратном направлении. Лена хотела поинтересоваться, зачем надо было нарушать правила дорожного движения, но тут же все поняла, обернулась и сказала. Вроде никто нас не преследует. В ответ Ася снова молча кивнула. И тогда Зворыкина не выдержала. Я все могу понять, кроме одного. Почему вы не хотите разговаривать даже со мной? Может быть, я не представляю для вас никакого интереса, но теперь я не прошу никакого сочувствия, просто прошу ответить, все ли в порядке. Мне кажется, что не все в порядке, раз приходится так спешно покидать чужую квартиру, о существовании которой никто не знает». Подруга Валерия Ивановича продолжала молчать. Но тогда Лена вздохнула и сказала «Нет, не так. Можете молчать, это ваше право». Ася вдруг произнесла очень тихо. «Вам все объяснят». «Было бы неплохо», – подхватила Лена, надеясь завязать беседу. А то я сама пыталась во всем разобраться. Рылась в интернете, чтобы узнать, кто такой Белканов, с кем он связан и почему подставили именно моего мужа, в честности которого я не сомневаюсь. Разумеется, пока я узнала немного». Ведь интернет не то место, где можно найти всю информацию. Но если... Белканов очень плохой человек. Не дала ей договорить девушка. Белканов бандит и подлец. Но он не имеет к вашему мужу никакого отношения. Он, вероятно, даже не знал, кто должен прийти за деньгами. Он вообще редко бывает в городе. И Вообще, он за границей почти все время. И сам деньги не стал бы передавать кому попало. Простите... Человеку, которого не знает. Ему, вероятно, приказали так сделать. Разве ему кто-то может приказать? Ася не ответила. Кто? Девушка молча покачала головой. Зворыкина не стала больше ничего спрашивать, потому что вообще не ожидала услышать от нее хотя бы слова. Валерий Иванович, который знает Асю больше двух лет, ни разу не разговаривал с ней, и это его вполне устраивало. Хотя, может, он просто привык так считать. И вообще у них странные отношения. Они не похожи на любящих друг друга людей, оба скрытные. Валерий Иванович казался совсем недавно открытым и честным человеком. Но теперь Лена не была в этом уверена. Особенно после того, что узнала от его бывшей жены, а потом уж и от Кадзилова. Про опасную болезнь Вики Валерий Иванович не сказал ни слова. И про то, что Инна Сергеевна готова была продать свою почку, но вместо этого избрала более безопасный для здоровья путь и попросила денег у Гребенюка, который был ее начальником. Попросила, зная, что он откажет, а он поставил условия, достаточно подлое и оскорбительное. Гребенюк был под лицом, но теперь его нет, его убили. Валерий Иванович на эту тему не распространялся, значит, не хотелось, чтобы кто-нибудь мог сопоставить факты. Если он скрытен... То выходит, и есть что скрывать. Созвонил мобильный. «Не снимайте», – тихим голосом приказала Ася. Заворыкина посмотрела на экранчик. Это была Ира Топтунова. Отвечать не хотелось. «Лучше отключите аппарат», – посоветовала подруга Валерия Ивановича. Лена подумала и поднесла мобильник к уху. «Ты где?» – промурлыкала школьная подруга. «У меня дела». «Ну да, можно подумать, что ты одна такая деловая». Ирина словно забыла о том, что произошло у Зварыкиных, но пришлось терпеть. «У тебя что-то важное?» «Как сказать? Дело в том, что я ушла от Пышкина. Он такой жмот оказался. Но я нашла себе человека просто супер. Богатый, щедрый, скромный, но такой, а в постели, так вообще!» «Поздравляю!» Зварыкина надеялась, что на этом разговор закончится». Но счастливая подруга не могла успокоиться и продолжила с еще большей страстью. «Я хочу пригласить тебя к нам, чтобы ты удивилась, ведь ты этого человека знаешь, но никогда не могла бы даже подумать, что... Прости, я занята». Лена сбросила вызов, положила мобильник в сумочку, но потом снова достала и отключила аппарат. Машина въехала в небольшой двор с высокими тополями и остановилась возле одного из них. «Приехали?» – спросила Зварыкина. Ася ничего не ответила и вышла из машины. Лена последовала за ней. Вместе они вошли в подъезд, поднялись по лестнице на третий этаж. Ася остановилась возле одной из квартир, открыла дверь, и они тихо вошли. Лена была уверена, что ее встретит Коля, но в небольшой прихожей было пусто. Где-то в глубине квартиры работал телевизор и звучал голос Валерия Ивановича. Недавно проехал на метро, чего не делал уже много лет. Другой мир, другие люди, другие лица. Не такие, как те, летящие куда-то на своих или служебных дорогих авто и считающие, что глазеть по сторонам – пустая трата времени. В машинах они рассматривают документы, подготовленные помощниками на подпись, или по телефону договариваются о встречах и сделках. Бизнесмены, политики, чиновники – они публичные люди, все их знают. Что им до тех, кто в метро? Для кого даже поездка на такси – немыслимая трата? Что им до остальных простых людей? Ведь они думают о народе. «Кажется, кто-то пришел», – раздался голос Николая. Лена бросилась в комнату, а на встречу ей спешил муж.